время действия за два дня до нового года место действия большой зал арендованный школы керрин для праздничного вечера много приглашенных гостей и родителей присутствуют несколько телевизионных компаний снимают на видеокамеры конференция объявляет выступающих группа amамкис музыка и слова ученицы школы пакюн me Поклонницы в зале восторженно пищат и аплодируют. К ним присоединяются остальные зрители. Танец Домино. Идея хореографии и дизайн костюмов ученицы школы Пак Юнми Зал, пораженный простотой и зрелищностью идеи, смеется и аплодирует, не жалея ладоней. Сноска от Желающие увидеть танец, ищите на ютубе по словам Танец Домино. Описывать словами происходящее будет слишком долго это из разряда лучше один раз увидеть чем сто раз услышать конец носки а сейчас прозвучит песня орел шестого легиона это подарок ученицы пак юнми своему учителю истории господину пак вонбину автор слов и музыки пак юнми была так восхищена его знаниями и талантом рассказчика что написала эту песню господин вон бин Песню для вас исполнит группа Амкис. Итак, орёл шестого легиона исполняется впервые. Я ботин под охиронком и кровь моя осталась в запахе. легиона, орёл шестого легиона, легиона всё так рвётся. Небесам. Орёл шестого легиона, Зал с азартом аплодирует. «А сейчас мы познакомим вас с актерскими талантами школы Керин», обещает конферансье и начинает рассказывать. «Вы увидите, как проходит выпускной экзамен на кафедре Бубна одной из школ. Если вы вдруг кого-то узнаете из представленных персонажей, то это совпадение совершенно случайное». Автор текста, сценарист и продюсер, ученица школы Пак Юн Минь. Конферансье уходит в сторону, занавес на сцене открывается и становится виден молодой человек, музицирующий на рояле. К роялю подходит актер, играющий роль преподавателя, и, наклонив голову, несколько секунд слушает. «Так, давайте уже, закрывайте эту хрень!» – небрежно командует он, указывая рукой на рояль. «Берите нормальный инструмент, у нас тут все-таки кафедра бубна!» От такого бодрого начала зал замирает в ожидании, предвкушая. «Что я вам могу сказать, коллега?» Чуть позже произносит один из актеров. «Могу сказать, что корейский бубен на грани коллапса. Если после пяти лет обучения мы имеем вот это...» Зал, не стесняясь, просто ржет. Сноска от декламатора. Идея выступления взята из номера кафедра бубна команды «Уральские пельмени». Конец сноски. Сейчас прозвучит композиция Зима. Исполняют: скрипка Ли Херин, электрогитара Пак Юнми. Автор музыки и компьютерной обработки Пак Юнми. Встречаем. На сцене появляются Юнми и Херин. Звучат первые аккорды прекрасной мелодии. Херин прикасается смычком к струнам скрипки. Юнми с гитарой наперевес готовится ее поддержать. Место действия: Новый год. Место действия: Дом мамы Юнми. Сижу, а точнее, лежу перед телевизором, смотрю вместе с мамой и сынок праздничное выступление в Кирин. Конечно же, как и остальные родители, мама и онни были приглашены, были в зале, видели весь концерт. А теперь смотрят его по местному каналу ТВ пытаясь найти себя, когда камера поворачивается в зал. «Вон, вон!» – вытянув руку в сторону экрана, сидя подпрыгивает на полу Онни. «Вон моя рука! Мама, видишь?» «Эх, не заметила!» – сокрушается мама. «Ничего, я записываю», – успокаивает ее Онни. «Я тебе потом в повторе покажу». Лежу, кошусь взглядом то на них, то на телевизор. Новый год в Корее проходит не так, как я ожидал. Оказывается, По-настоящему тут празднуют Лунный Новый Год, который будет еще аж через месяц. А тот, который сейчас, это так. Кивок Европе и повод побольше продать на распродажах. Даже праздничных дней на него в стране не нашлось. Выходной всего один день. День погулял, а завтра на работу. Разве это праздник? Вот в Лунном целых три дня выходных. Почувствуйте разницу, как говорится. Поэтому сейчас больше разговоров, чем действа. «Ну круто ты с гитарой!» – восхищенно поворачивается ко мне Сунок. «У меня даже мурашки по спине тогда побежали!» «Эффект хорошего звука», – отвечаю я с пола, «мощные усилители и классная акустика создают совсем другое впечатление». Да, с Херин запилили мы классно. Неожиданно, взявшись мучить электрогитару, я выяснил, что мучить оказывается не нужно. Все хорошо, гитара против меня ничего не имеет. И мы с ней ладим. Сделав такое приятное открытие, я по-быстрому расписал партии для скрипки, синтезатора и гитары и попробовал вместе с Херин исполнить. Получилось хорошо с первого раза. А дальше только лучше и лучше. Настолько лучше, что в концерт нас включили после первого же прослушивания. Ну а чего? Это же Вивальди. Местным с ним не сравниться. В Херин уж точно таких нет с кем сравнивать. Тебя столько раз назвали говорит сунок имея в виду конференции и смеется не боишься что станут завидовать ну так я этого и хотел достичь показать в школе хуис хуп кажется получилось по крайней мере я краем уха слышал, как кто-то из девчонок уже с неприязнью в голосе высказалась прямо какой-то концерт юнми не зря значит я совсем этим возился. когда пришел к актерам, Они что-то из корейской классики там собирались ставить. Я посмотрел и, как свежий человек со стороны, сказал, что это скучно. И кто такое будет смотреть? Меня, естественно, послали, но вежливо. Сказали что-то вроде, раз знаешь, что и как сделать, тогда возьми и сделай, а мы посмотрим. Они, видимо, решили, что избавились от меня раз и навсегда. Какие же были у них лица, когда через три дня я притащил им сценарий. Такой хороший сценарий написанный по стандарту Голливуда со всеми подробностями кто что сделал, как посмотрел, какое при этом выражение лица. Стандарт и рекомендации для начинающих сценаристов я выловил в сети. А в качестве основы для творческой переработки взял миниатюру коллектива «Уральские пельмени» экзамен на кафедре Бубна. Мне показалось, что она прекрасно подойдет для школьного выступления. Особенно, если придать сценическим персонажам некие черты известных в школе учителей. Ну, с чертами не вышло. Это обрубили, поскольку вокруг махровое конфуцианство, учитель – это бог. А вот с остальным очень даже согласились. Согласились настолько, что выкинули предыдущую постановку и взялись усиленно репетировать мою. Уж не знаю, кто из взрослых дядей вдруг взял работу школьницы, но факт, как говорится, на лицо, На сцене, правда, места мне не нашлось. У них там и без меня актёров навалом. Каждый первый актёр. Зато немножко удалось попродюсировать. Получил небольшой практический опыт. Влезал, когда видел, что что-то совсем не то, что нужно получается. Вот, вышла отличная вещь. «Садитесь к столу», – говорит нам сунок мама. «Будем дарить подарки». «О, подарки – это хорошо. У меня есть, что подарить».